Глава 22. Следствие ведёт Мирон. «Мирон!» — по-отцовски сжимает моё плечо Руслан и усаживает за рабочий стол. «Ты как?» «Да вроде неплохо». «Учёба? После Европы адаптировался?» «Сессию закрываю, пока без хвостов». «Молодчина. Родина, и мы тобой гордимся». «Спасибо, смеюсь. А как Мия?» А Лив прищуривается и складывает руки на груди. «Умеи, всё хорошо. Были проблемы с зачётом, но это решилось». «Она с Демидовым встречается?» «Да, хмурится». «Ясно», — отвожу взгляд. «Как он вам вообще?» «Лев взрослый, здравомыслящий, с чёткими целями на жизнь. Примерно так я и представлял того, кто будет рядом с моей дочерью». «Вот оно как» выхмыляюсь как-то по-дурацки. Но ну и в конце концов продолжает: рад, что Мия выбросила из головы все глупости. Уже не раз говорил тебе, первая любовь ненадёжный фундамент для будущей жизни. Я и сам через это прошёл. Отвернувшись, прожигая взглядом чёрный лакированный мини-бар и сжимая кулаки одновременно со скрипнувшими зубами: "Нет, блять, Нет, нет и нет. Я уже не восторженный десятилетний мальчишка и не шестнадцатилетний пацан. А Рослан для меня давно не символ преклонения, которого надо слушаться безоговорочно, а обычный мужик со своими загонами и заморочками, не самыми примитивными, такой же как отец и как мой дед. Поэтому резко возвышаюсь и смотрю на Лива в упор. Думаю, каждый должен учиться на своих ошибках, тем более любой случай уникален. Он отклоняется и насмешливо приподнимает бровь, будто с сыном пятнадцатилетним разговаривает. Не надо вам учиться на своих, возражает спокойно. Я щедрый, мне для детей ничего не жалко, тем более опыта. Пользуйтесь, мини-громов. Взгляд отца семейства Аливых становится через чур тяжёлым, но я до последнего его выдерживала. Этот высмысленная политика, как и его прозвище, изредно мне надоели. Спасибо, выговариваю с опломбом и развернувшись топою на выход. Тем более, долетает мне в спину: "Я был прав. Мея вполне счастливо". Ага, Опускаю глаза на блестящую дверную ручку. И ты тоже вроде не жалуешься. Зачем приходил-то? Да так, уже забыл. Пока выбираюсь в коридор, слышу густой смех. Вспомнишь, ещё приходи. У калитки сталкиваюсь с Демидовым и Карамелиной. Киваю им, стараясь не рассматривать то, как сынок бывшего мэра лапает тонкую талию на улице при дневном свете. Я просто теоретический идиот. С раздражением захлопываю дверь BMW, срываюсь, всё равно украдкой слежу. Пришёл сегодня к её отцу с одной целью предупредить, что его дочь в опасности. Некоторые личности в универе совсем ахамели. Но так как цель не выполнена, придётся разруливать самому. Надеюсь, она меня не придушит, усмехаюсь, пока раздумываю над планом дальнейших действий. Доезжаю до латки. Ставлю машину в паркинг и тяжёлой походкой бреду до лифта. На удивление, переступив через порог, остаюсь стоять на месте, как вкопанный. Обычно меня встречает моя девушка, пытаясь сбить с ног. Рыж, кричу в тишину, скидывая кроссовки. Привет. Выглядывает рыжик из гостиной. Лада, округляю глаза, когда вижу перед собой красное заплаканное лицо. Что случилось? «Ничего!» — ревёт она на взрыд и подступает ближе. Упирает носик мне в грудь и всхлипывает. Жалко её становится. Девчонка хорошая, только недолюбленная. «Что случилось?» — повторяю обеспокоенно. «А ты не видел?» «Нет. У тебя кто-то умер?» Поглаживаю хрупкие плечи, чтобы она хоть как-то отвлеклась. Терпеть не могу женские слёзы. В принципе, все. Любые. Юлькины, мамины лады. Но слёзы оливы это выше моих сил. Триггеры с детства. Моя карьера умерла, жалобно стонет Лада. Хмурясь, мы не виделись всего ничего, часа 3 прошло. Как за это время она успела похореть то, что строила потом и кровью с 12 лет? Давай по порядку. Схлип. Вздох и кивок. Веду её в гостиную, где Лада тут же вручает мне в руки свой яблофон. Смотри, пиалюсный экран. Там какой-то мем из одноклассников, в центре которого моя практически обнажённая девушка. Это что за хрень? Не знаю, рыдает. В смысле, не знаешь? Не помнишь, когда снималась? Я вообще на эту рекламу не снималась. Мне фотограф наш местный из Передонов, Предложил год назад фотосессию для стокового сайта. Мы наделали порядка сотни этих фотографий разных. С обидой выговаривает. Где я держу рамку в форме врача или кондитера, улыбаюсь или грущу, ем, курю. Ну ты понял. Киваю. Эти фотографии мы продали стоку, и теперь ими может пользоваться кто угодно. Предварительно выкупив копию на сайте. Жёстко недовольно качаю головой. Я же не думала, что они такое сочинят. Ещё и в нашем городе сайт международный. Я полагала максимум, что мне грозит красоваться на вывеске похоронного бюро где-нибудь в Арханзассе. Снова начинает рыдать. Ты представляешь, что будет, если папа увидит? стонет сквозь сжатые пальцы Примерно устало вздыхаю А он где Они с мамой на закуп поехали в Москву Ясно Родители лады всю жизнь держат пару точек на местном рынке одежда постельное бельё и что-то вроде киоска с компьютерными играми раз в месяц стабильно по старинке катаются на садовод верят в то что товар надо пощупать своими руками И абсолютно не верят в популярные маркетплейсы, считая их кем-то вроде мошенников. Что делать? Мир шепчет она, устраиваясь у меня на коленках, обвивает руками шею и трётся задницей. Я так волнуюсь. Попробую что-нибудь решить. Когда лада окончательно затихает, оставляю её одну под предлогом подготовки к сессии. Еду к злополучному перекрёстку Там, горько усмехнувшись, разглядываю ещё раз свою девушку практически в чём мать родила. Ниже под щитом замечаю название рекламного агентства, к которому, по всей видимости, она принадлежит. Уточнив адрес в интернете, направляюсь туда. По прибыв, сразу с порога холодно здороваюсь с секретарём. Здравствуйте. Могу я увидеть менеджера? Добрый день. Вы по поводу наружной рекламы? Вежливо уточняет девчонка с ресепшена. Да, киваю. Меня интересует самый большой щит на главном перекрёстке. Так, проверяет в компьютере. Вам нужен Вадик. Вадик. С таким именем хорошего точно не жди. У меня так черепаху в детстве звали. Постукиваю пальцами о стойку, пока администратор зовёт Вадика. Им оказывается парень лет 20. В очках и с жидким грязным хвостиком на голове. Добрый день, заявляет он деловито. К сожалению, пока щит, который вас интересует, занят. Пообщаться надо, шиплю подталкивая к выходу. Зачем? пугается. Расскажешь, кто именно тебе заказал баннер с роллами? Стрелки в голове Вадика начинают хаотично носиться, а я жду, пока он разродится следующими словами. Девушка приходила, брюнетка. Как выносила плату наличными? Тебя не смутило, что сотрудник ресторана японской кухни запросил бы счёт для безналичной оплаты? Мы же в России, нервно сглатывает слюну Вадик. Меня здесь ничего не удивляет. В прошлый раз бартер на электронные сигареты предложили, а ещё на молоко коровье. На какой период заказан баннер? Стандартный срок размещения 1 неделя. Ты сегодня же снимешь его. Наступаю. Но я не могу, он оплачен. Дай мне контакт. Озираюсь подозрительно и стягиваю парку. Ну хорошо, раз такое дело, поправляет Вадик серый свитер и отправляется в сторону коридора. Иду за ним, чтобы не дай бог не решил сбежать. Зайдя в крохотный кабинет, больше смахивающей на каморку Опираясь о хлипкий стол, пока под латой перебирает полупустые файлы в толстой папке для документов. Вот, восклицает он и протягивает мне. Нашёл. Смотрю на содержимое файла и охереваю. Этого просто не может быть.